Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. А о пальцах на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаешь, что в порыве молодости я проклинал шёпотом медицину и своё заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сита,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 «По вашим дорогам», — заговорил я деревянными синенькими губами, — «нужно п-п-привыкнуть ездить». И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор», — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками. «Пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу».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 И пока умираешь медленной смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а воз за него серые дранные избы, штук пять или шесть, и кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание. Молчание кругом. Чемодан наконец поддался. Вознится налёк на него же в этом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. Эх ты, гость, начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были всё равно хоть в выбросих. Эй, кто тот, эй?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 внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило всё это, как теперь по прошествии многих лет понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках,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 «Однако у вас инструментарий прелестный». «Хм, как же-с!» — сладко заметил Демьян Лукич. «Это все стараниями вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал». Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики. Зосимы обошли пустые палаты, которые... Я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек. У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, утешил меня Демьян Лукич. А Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала. «Вы, доктор, так моложавы, так моложавы!» Прямо удивительно. «Вы на студента похожи!» «Вот ты черт!» — подумал я.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 И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего? Леопольд Леопольдович выписал, с гордостью доложила Пелагея Ивановна. Прямо гениальный человек был этот Леопольд, подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое море Леопольду. Человеку кроме огня нужно ещё освоиться. Петух был давно мною съеден.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 Я осваивался. Я ни в чём не виноват, думал я упорно и мучительно. У меня есть диплом. Я имею 15 пятёрок. Я же предупреждал ещё в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: "Освойтесь". Вот тебе и освойтесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности, какого будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками. Освоится он на том свете. Тут у меня холод по позвоночнику. Огноенный аппендицит. А -а, а, а дифтерийный круп у деревенских ребят, когда трахеотомия показана. Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А, а, -а роды. Роды-то забыл. Неправильное положение. Что же я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек. Можно было отказаться от этого участка, нужно было достали бы себе какого-нибудь леопольда. В тоске и сумерках я прошёлся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Я похож на лже Дмитрия, вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол. Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так-с. Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье. Тут-то тебе грыжу и привезут. Бухнул суровый голос в мозгу. Потому что по бездорожью человек с насморком не трудная болезнь не поедет, а грыжу притащит. Будь покоен, дорогой коллега, доктор. Голос был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул. Молчи, сказал я голосу. Не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за грудь, не говори, что не дёшь. Назвался груздем Полезаев Кузов. Ехидно отозвался голос. Так-с, со справочником я расставаться не буду. Если что выписать, можно пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрий силицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день. Соду можно выписать. Явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. «При чем тут сода? Я и эпикакуанку выпишу, инфузум, на сто восемьдесят или на двести. Позвольте». И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы эпикакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил эпикакуанку, а попутно прочитал машинальное о том, что существует на свете какой-то инсипин. Он никто иной, как сульфат эфира хинин-дигликолевой кислоты. Оказывается, вкуса хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Чёрт его возьми. Инсипин инсипиным? А как же всё-таки с грыжей будет? Упорно приставал страх в виде голоса. В ванну посажу. Остервенел и защищался я. «В ванну! И попробую вправить!» «Ущемленная, мой ангел! Какие тут к черту ванны! Ущемленная!» Демонским голосом пел страх. «Резать надо!» Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал все, что угодно, только не ущемленную грыжу. А усталость напевала. «Ложись ты спать, злосчастный эскулап!» Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный невростенник. Гляди, тьма за окном покойна, спят стынущие поля. Нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься. Спи. Брось атлас. Всё равно не пса сейчас не разберёшь. Грыжевое кольцо. Как он влетел, я даже не сообразил.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 то наказание, чем прогневали? Что? Что случилось? выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо. Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так: "Господин доктор, что хотите? Денег дам, деньги берите какие хотите, какие хотите. Продукты будем доставлять. Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Колекае останется пущай, пущай!" кричал он в потолок. "Хватит прокормить"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 Лён, мяли, господин доктор, шёпотом пояснила Ксения. Мялко-то. Лён мнут. Вот начало, вот. Зачем я приехал? В ужасе подумал я. Кто? Дочка моя, ответил он шёпотом, а потом крикнул: "Помогите!" И вновь повалился. И стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза. Лампа-мольня с покривившимся жестяным абажуром горела ярко, двумя рогами. На операционном столе на белой свежепахнущей клеёнке я её увидел. Игрыжа померкла у меня в памяти. Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола с бившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская и конец её касался пола. Ситцевая юбка была изорвана и кровь на ней разного цвета. Пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо — бумажным, белым, нос заострен. На белом лице у нее, как гипсовое и неподвижное, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. В операционной секунд десять было полное молчание. На за закрытыми дверями слышно было, как глухо воклитывал кто-то и бухал, всё бухал головой. Обезумел, думал я. А щедёлки, значит, его отпаивают. Почему такая красавица? Хотя у него правиные черты лица. Видно, мать была красивая. Он вдавец. Он вдавец? машинально шипнул я. Вдавец. тихо ответила Пелагея Иванна. Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу её обнажил. Я взглянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги собственно не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань. Красные, мятые мышцы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 В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную, редкую волну. Она прошла. Потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы. Хотел уже сказать: "Конец". По счастью, удержался. Опять прошла ниточкой волна. Вот как потухает изорванный человек, подумал я. Тут уж ничего не сделаешь. Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса: "Камфоры". Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула: "Зачем, доктор? Не мучите. Зачем ещё колоть? Сейчас отойдёт. Не спасёте". Я злобно и мрачно оглянулся на неё и сказал: "Попрошу камфоры". Так что Анна Николаевна со вспыхнувшим обиженным лицом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 Отчаянно подумал я, неужели придется? Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной, что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом, под ножом умрет, ведь у нее же нет крови. За 10 верст вытекло всё через раздробленные ноги, и неизвестно даже чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Почему она не умирает? Что скажет на безумный отец? Готовьте ампутацию, сказал я фельдшеру чужим голосом. Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус. Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угаший глаз, приподнимая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и Марли Пилагея Ивановна вытирала солёный пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила. Я взял нож, стараясь подражать кому-то. Раз в жизни в университете я видел ампутацию. Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла. Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию.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 Он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзённым пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзённые пинцеты всюду, где предполагал сосуды. Артерия, артерия, к чёрт её. В операционной стало похоже на клинику. Торзённые пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом. Я стал мелкозубой ослепительной пилой и лить круглую кость. Почему не умирает? Это удивительно. Ах, как живуч человек! И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости. Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко, не умирай!» — вдохновенно думал я. «Потерпи до палаты. Дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни». Потом ввязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу, но остановился осененный, сообразил, оставил сток, вложил марлевый тампон. Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане.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 Марли, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты, а? Всё лучше, если не в операционный скончается. Гипс, давайте. Сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. Весь пол был заляпан белыми пятнами. Все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленная мною Окно на месте перелома. Живёт? удивлённо хрипнул фельдшер. Затем мы стали поднимать, и под простынёй был виден гигантский провал. Третье тело мы оставили в операционной. Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрёпанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили, и стихло.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 и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно «слушайся». Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца. И я, видите ли, постарел как-то. Складка над переносицей. Сейчас постучат. Скажут, умерла. Да. Пойду и поглажу в последний раз. Сейчас раздастся стук. В дверь постучали. Это было через 2 1/2 месяца. В окне сиял один из первых зимних дней. Вошёл он. Я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные.